взлетела справа. Екатеринбург-Москва понедельник. Москва-Екатеринбург пятница. Каждую неделю, кроме праздников и отпуска. Регистрация на ваш рейс открыта, выберите место. Первые ряды, места у окна и в проходе занимают сразу же. Чуть-чуть зазевался или, например, связь пропала на минуту, вот и бери, что осталось. Вы успешно зарегистрированы. Пожалуйста, распечатайте посадочный талон. Первые ряды не люблю, там пассажиры с младенцами. Идеально девятый у окна или у прохода, и не дальше двенадцатого. Много лет один и тот же рейс. Два аэропорта: Кольцово и Шереметьево. Кольцо и шарик. Получается, что именно круг Они восьмёрка, символ бесконечности. По крайней мере, для меня. Повторяется всё: Air Express, номер выхода, текст, который произносят пилоты. Кто интересно научил их верить в то, что полёт способен доставить удовольствие? Повторяется турбулентность, очереди в туалет, время в пути, погода, сэндвичи, самолёты, очень редко стюардессы и почти никогда попутчики. Сегодня вечер пятницы. Моё место 9C. Выход на посадку 14, терминал D. Хорошо, что не надо спускаться вниз по лестнице к выходам 1 и 2. Значит, будет трап, а не автобус. Никто не любит автобус. Там или холодно, или душно, всегда нужно долго ждать и некуда пристроить ручную кладь. У меня с собой небольшая сумка на колёсиках. Жена подарила на день рождения несколько лет назад. Она предпочитает практичные подарки. Пока всё по расписанию. Рабочая московская неделя завершилась 3 часа назад. Впереди 2 выходных. В воскресенье день рождения сына. Он сказал, что пойдёт в кино с друзьями, а потом они поедят в Burger King. Ему подарят деньги в конвертах. Теперь у подростков так принято. Если подарят 1000, ты тоже потом в ответ понесёшь 1000. Ваня Малков обычно дарит две, а Серёжа Банных 500 руб. Сын заранее знает, сколько денег выпадет из подаренных конвертов. Исходя из этого, он планирует, на что их потратить, а иногда, подозреваю, увеличивает число приглашённых для того, чтобы довести общую сумму до нужной. На мой взгляд, это слишком. Жена считает иначе. Интересно, а какой ещё сын мог родиться у финансового консультанта? Какой угодно? Спросил сына, может, он хочет в этом году получить какой-то особенный подарок от меня? В конце концов, ему исполняется 16. Наручные часы? Зачем ему? встряла жена. Он время на телефоне смотрит. И не только время, а же не лучше не знать, какие у него там видео. Я случайно наткнулся и отаропел. 16 лет, лично я был намного скромнее. Лучше деньги, пап, если тебе не сложно. Деньги это всегда сложно, заметила жена. Московские коллеги спрашивают: "Тяжко тебе летать домой каждую неделю? Устаёшь, скучаешь по близким? Ну и вообще жить на два города это же так неудобно". Я соглашаюсь: "Да, неудобно, скучаю и устаю". На самом деле всё это ложь, которую я озвучиваю только для того, чтобы не разочаровывать коллег. В Москве мне снимают квартиру, в которой есть всё, что нужно для жизни, и даже больше. Что может быть больше жизни? Я, который в Екатеринбурге ничем не похож на того меня, каким я становлюсь в Москве. Превращение осуществляется в тот момент, когда я вхожу в здание аэропорта Кольцово и ставлю сумку с колёсиками на ленту. В тот самый момент она и начинается, моя свободная, лёгкая, счастливая жизнь. Да, на 80% она состоит из работы трудной и не свободной, но мне это подходит. Когда я отдыхаю, то перестаю понимать, что происходит вокруг. Поэтому даже в выходные стараюсь загрузить себя делами, другими, домашними. Глажу бельё, которое семья стирает на протяжении недели, наливаю бокал вина, включаю какой-нибудь фильм и вперёд. Складываю выглаженные аккуратными стопками футболки сына постельное полотенце. Это похоже на возню с цифрами, хотя, конечно, далеко не так приятно. Тёща полагает, что орудовать утюгом не мужское занятие. Сын просит заранее предупреждать его, когда я буду гладить, а то вдруг он придёт домой с друзьями, и те застанут эту жуть. Ну, а жена считает, что ей хоть с чем-то повезло. Уважаемые пассажиры, вылетающие рейсом каким-то в Екатеринбург, Номер выхода на посадку изменён. Новый номер выхода 1. Ну вот, будет автобус. Вместе с другими пассажирами поднимаюсь с тёплого, насиженного места. Иду мимо кафе и ресторанчиков, где пахнет разогретой пищей, мимо парфюмерных магазинов, откуда несёт духами, мимо туалета, где, видимо, курит какой-то смельчак, рискующий заплатить штраф за удовольствие. В сувенирном магазине поменяли рекламу. В прошлую пятницу её не было. Рядом со мной идёт женщина с чёрным рюкзаком, и этот рюкзак ей, как мне кажется, слегка не по возрасту. Как и чёрные кроссовки на белой подошве, и узкие джинсы, и наушники. Я заметил эту женщину ещё когда сидел у выхода номер 14. Она хороша собой, она прекрасно выглядит для своих лет, точнее для наших, уверен, мы ровесники, но при этом вызывает у меня сходное чувство с тем, когда я вижу явную ошибку в отчёте или двойную стрелку на брюках, которую сам же с дуру и загладил. Как сказал один поэт, воспоминания которого я начал читать в понедельник, наши ровесницы всегда старше нас. Ну, это не тот случай. Спутница пытается обогнать меня при ходьбе, но в то же самое время она хочет отстать от нашего общего возраста, который увы не пригоден для многих поступков. Мне уже никогда не решиться, к примеру, на развод, переезд и увольнение, даже на то, чтобы отпустить бороду. Остаются слова, невыглаженное бельё, самолёты и, к счастью, цифры. Хорошо, что я думаю об этом только когда остаюсь один женщина тем временем обгоняет меня и глядя на её спину где подпрыгивает чёрный кожаный рюкзак я вдруг понимаю откуда взялось это чувство ошибки женщина похожа на мою знакомую из ранней юности тех странных быстрых лет когда каждый новый день мог изменить целую жизнь навсегда сейчас каждый новый день это логичное продолжение вчерашнего и даже хаос в нём имеет строгий порядок Она похожа на Машу, но не может быть ею, или может. Говорили, что Маша ещё в 90-х уехала туда, куда все рано или поздно уезжают, кроме меня, ведь кто-то должен оставаться, чтобы сохранить баланс. Вроде бы в Израиль или в Чехию. Маша, моя однокурсница, была прекрасным, а для девушки так прямо одарённым математиком. И что редко происходит в случае такой одарённости, она была красавицей. Блондинка, серые глаза, тонкие черты лица. Над верхней губой справа аккуратная родинка. Я пытаюсь обогнать спутницу, чтобы проверить, есть ли у неё аккуратная родинка справа над верхней губой, но она уже спускалась вниз на эскалаторе. Не устаю удивляться терминалу D к выходам 1 5 спускаешься на эскалаторе, а вверх надо идти по лестнице пешком. Я иду следом, надеюсь сесть рядом, но не нахожу вообще никакого места. Одновременно в накопителе собрались пассажиры трёх разных рейсов. Все кресла заняты. Маша, пусть будет хотя бы в кавычках, как подросток села прямо на пол у стены, распутывала провода, подключая плеер к розетке. Я прошёл мимо, как бы ни взначай, посмотрел, родинки не было. Но мне показалось, что на том самом месте над губой у Маши тонкий розовый шрам. Объявили посадку на мой рейс, и у ворот тут же вырос длинный хвост очереди. Маша никуда не торопилась, сидела на полу, прикрыв глаза, и я подумал, может, она летит другим рейсом. И то, что она пошла вместе со мной к воротам сразу же после объявления, всего лишь совпадение, каких в жизни множество. У меня льготный золотой уровень, я могу проходить на посадку без очереди, но не в этот раз. Дождался, пока от ворот отъедет первый автобус, и сотрудники начнут проверять посадочные талоны у второго хвоста, уже не такого длинного, как первый. Маша, не торопясь, Она соединила провод от розетки, убрала его в рюкзачок и легко поднялась на ноги. Лёгкость соответствовала тем цифрам возраста, на которые она претендовала. Я занял очередь прямо за ней и попытался прочитать фамилию в посадочном талоне, который она вложила в паспорт. Фамилии как назло видно не было, имени тоже. Я даже не мог понять, какой у неё паспорт, российский или иностранный. потому что он был в обложке. И обложка также не сообщала ровно никакой информации, была чёрной, кожаной, как будто сделанной из остатков рюкзака. Я понадеялся, что успею заглянуть в её паспорт или в посадочный талон, когда сотрудник авиакомпании будет отрывать от него правую часть. Но Машу вдруг махнули из соседней очереди, где пропускали бизнес-класс и льготников. Девушка, проходите сюда. Торопились. чтобы не задержать рейс, так что я вновь ничего не увидел. В автобусе мы стояли на отдалении друг от друга, но я видел, что Маша надела серую шапочку с меховым помпоном и плотно завязала шарф. Было вначале очень холодно, потом нестерпимо жарко, как всегда. Везли нас долго, и кто-то из пассажиров предположил, что мы поедем в этом автобусе прямиком до Екатеринбурга. шутка, которая сопровождает каждый рейс. Маша криво улыбнулась и прибавила громкости в плеере. Я держался за петлю, висевшую на поручне. Сумка стояла на полу. Потом нас долго не выпускали, а когда наконец дверь распахнулась, живое содержимое автобуса вывалилось наружу, как начинка пирога. Всем хотелось как можно скорее занять своё место, взлететь, полететь. долететь и забыть про этот полёт. На трапе мы с Машей в нофе оказались вместе. Она сняла наушники и перед тем как войти на борт, перекрестилась. 9Б. Улыбнулась Маше стюардесса, носившая на затылке чёрный волосиной валик. Такая причёска теперь в моде у молодых девушек, напоминает несъедобный пончик. Мне досталась такая же точно улыбка и слова. 9С. Добро пожаловать на борт. На месте 9А уже сидел пассажир, миниатюрный китаец, который успел не только пристегнуться ремнём, но даже уснуть в ожидании вылета. Маша бросила на сиденье свой паспорт, страницы вроде красные, и сумку, потом сняла пальто, сложила его подкладкой наружу и убрала на багажную полку вместе с рюкзаком. Свитер немного задрался, обнажив на секунду плоский загорелый живот. Возможно, что она действительно моложе меня, а не просто хорошо сохранилась. Я убрал сумку, достав из неё предварительного воспоминания поэта, а также телефон, планшет и наушники. Потом сел рядом с Машей и пристегнулся. От неё пахло духами, слегка старомодными, сладкими. Похожие были у моей бабушки, они так долго стояли на полочке трюмо, что стали густыми, как подсолнечное масло, и такими же точно желтыми. Не помню, как они назывались. Маша достала из сумки книгу, она тоже была в обложке, как и паспорт. С настоящей Машей и из давних студенческих лет, которые мне представляются сегодня залитыми солнечным светом, мы вряд ли сказали друг другу хотя бы пару слов. Она меня вот прямо не замечала, хотя я был одним из лучших студентов потока и вскоре, перешагнув через курс, учился уже совсем с другими людьми. Машу встречал в коридорах, но, по-моему, мы даже не здоровались. А ведь она мне нравилась, по-настоящему нравилась, просто духу не хватало подойти и сказать ей об этом. Я тогда боялся девушек, как филологи боятся интегралов. Она мне нравилась намного сильнее моей будущей жены. с которой я познакомился на третьем курсе. Супруга моя обладала средними способностями к точным наукам, но ее выручали три великих У – усердие, упрямство и усидчивость. Она всегда очень хорошо понимала, чего ей хочется и как это можно получить. Подошла ко мне сама в октябре 15-го. Этот день мы теперь отмечаем как рождение нашей семьи. Подошла и попросила объяснить ей задачу, с которой Маша справилась бы за минуту. Я объяснил. Она поблагодарила меня и пригласила в гости в общагу на Большакова. Я знал, что Маша тоже живёт в общаге и пошёл на Большакова втайне, надеясь, что встречу её там, но не встретил. И уже через полгода женился. Мои родители были против нашего брака, они считали, что девушка выбрала не меня, а квартиру на проспекте Ленина. Но вскоре полюбили невестку чуть ли не сильнее дочери, которой у них к тому же не было. Она оказалась практична, основательна, надёжна. Варила суп с клёцками и умела делать лечебный массаж. Вот только забеременеть долго не могла. Наш сын умер деда и бабушки. Родился через 10 лет после свадьбы. Маша, как я уже говорил, пропала из поля зрения в 90-х. Кто-то из общих знакомых сказал, что она уехала в Чехию или в Израиль. Не могу сказать, что вспоминал её все эти годы, но сейчас, когда мы сидели рядом на креслах 9Б и 9С, выяснилось, что никаких этих лет и не было. Вся моя жизнь, разделённая на два города, была лишь сроком, который я отбывал между двумя аэропортами, только для того, чтобы встретиться с женщиной, не придававшей моему существованию ровно никакого значения. И точно как в юные годы, я не мог вымолвить и слова. Надо бы спросить, как взрослый человек спрашивает у взрослого человека. Простите, пожалуйста, вы случайно не Мария? Вдруг она ответит, улыбнувшись. Случайно, Мария. И даже если буркнет, что нет, не беда, все иногда ошибаются. В прошлом месяце в вагоне метро на меня пристально смотрела одна женщина, а потом извинилась, сказав: "Вы очень похожи на одного моего знакомого". Она вышла из вагона, оборачиваясь в полном смятении. Я должен был всего лишь спросить соседку из кресла справа, Не училась ли она случайно в 1990-ы каком-то году в Уральском государственном университете? Но почему-то не мог этого сделать, и только поглядывал на неё Искоса. Маша, судя по всему, была не из тех, кто чутко реагирует на чужой интерес. Она читала книгу, не отражая моих взглядов. Ни шрама, ни родинки видно не было. Судьба, усадив нас рядом, перепутала кресла. Пилот сообщил по громкой связи, что воздушному судну нужно пройти противообледенительную обработку. И часть пассажиров расстегнула ремни, заново включив телефоны. Стюардессы бегали туда-сюда, проверяя багажные полки. На полу валялась смятая салфетка, но её никто не замечал. И тогда я поднял салфетку и спрятал в карман впереди стоящего кресла. Через проход от меня сидела женщина с котом. В прорезях переносной клетки мелькала время от времени недовольная пушистая морда. Впереди блестела чья-то свежевыбритая лысина. Сзади две дамы оживлённо обсуждали проблему лечения артроза коленных суставов. Мне везёт на интересных попутчиков. Одно время я даже подумывал о том, чтобы записывать самолётные истории, но как-то не собрался. Помню, летел рядом с одним известным артистом. Почему-то он сидел не в бизнес-классе, а в экономике, первый ряд, место 4Б. Я подумал, что артисту не хочется, чтобы его узнавали случайные попутчики, и поэтому сделал вид, что не понял, кто это сидит рядом со мной и хлещет пиво из банок одно за другим. пустые банки, он бросал на пол, и те гремели по всему салону, как в американском фильме про молодожёнов. Но артист почему-то занервничал и осторожно задал мне какой-то вопрос общего характера, а я ответила ему вежливо, но сдержанно, как любому другому попутчику. Тогда он достал из кармана пиджака зеркальце и долго смотрел на своё лицо. Так что мне стало его жаль, и я попросила автограф. После этого артист сразу же успокоился, и уснул крепким сном. В другой раз я летел вместе с многодетной семьёй. Мама довольно неформального вида держала на руках младенца, завёрнутого в кусок ткани, не помню, как он называется, и крепко спорила со стюардами, когда они сказали, что ребёнка следует пристегнуть. Рядом с ней сидели девочка лет 9 и мальчик-подросток. Они занимали целый ряд. А через проход рядом со мной сидел, как я понял, ещё один сын этой неформальной женщины. Ему было лет 7, и он, судя по всему, обладал незаурядным интеллектом. Сначала он достал из сумки кубик Рубика и собрал его секунд за 20. Потом погрузился в изучение биографии Эйнштейна на планшете и читал её задумчиво ковыряя в носу, пока не объявили посадку. Мама, перегнувшись через проход, то и дело предлагала юному гению подкрепиться. и поглядывала на меня с выражением законной гордости на лице. А мальчик делал вид, что он не знаком ни со своей мамой, ни с другими членами семьи. В прошлом месяце позади меня летел пухлый, обкуренный юноша. Это не мои домыслы, что он обкуренный, а его чистосердечное признание, сделанное попутчице. Он долго и подробно рассказывал ей свою печальную историю. Начал еще до взлета. Из Швейцарии возвращаюсь, мля. Родители платили, чтобы я там учился, а я вот не учился. Я курил, мля, и меня выгнали. Они очень большие деньги за меня платили, мля, реально большие. Вы таких денег никогда, наверное, не видели. Попутчица молчала, и юноша продолжал свой монолог, одновременно шурша какими-то пакетиками. Он очень громко шуршал и громко говорил. Я только потом понял, что он собирался раскурить косяк в туалете. Лишь только погаснет табло, пристегните ремни. Попучится, она была иностранка и навряд ли поняла хотя бы слово юношеской исповеди, подскочила с места, когда самолёт ещё даже не набрал высоту, и пули понеслась к стюардессам. "Женщины, вернитесь на место", сказали ей стюардессы. "Мы находимся в вертикальном полёте". Когда мне пришлось вмешаться, объяснить девушкам, что иностранка не хулиган, и до всего лишь пытается предотвратить ЧП на борту. Вызвали старшего бортпроводника. Он строго поговорил с обкуренным пассажиром, и тот замолчал, но ненадолго. Всего через 15 минут достал из сумки коньяк и начал предлагать его изумлённому мужчине, сидевшему через проход. На вид этому мальчишке было лет 16, ровесник сына Из последних по времени перелётов особенно запомнились две раскрапощённые девушки. Одна красила ногти на ногах, другая выщипывала брови. Я вспомнил слово броврист, серьёзно произнесённое женой. Оказывается, теперь существует и такая профессия. Очень говорят востребованная в горных республиках бывшего СССР. Однажды рядом со мной сидела нарядная дама, вся в каких-то бантах и рюшах, она решала задачи из шахматного учебника Ласкера. А в другой раз я встретил своего двойника. То есть мы были с ним совершенно не похожи, но он сначала достал из сумки такую же точно книгу, какая была с собой у меня. Потом играл в компьютерную игру на телефоне, ту единственную, что мне нравится. И телефон у него был точно такой же. В общем, всё это выглядело каким-то странным вывертом. Какие вселенные устраивает исключительно ради собственного удовольствия. А, ну ещё был поистине незабываемый полёт с хасидами. Когда рейс задержали на 5 часов, и мы встречали рассвет в воздухе, они дружно встали с места и начали молиться, приматывая к рукам свои ремешки. И моя соседка, деревенская бабулька, перепугалась, что это теракт, и сейчас при помощи этих ремешков и коробочек самолёт взлетит на воздух. Православный батюшка разгадывал кроссворды, мармон плакал в голос, когда самолёт не мог зайти на посадку, а католическая монахиня угостила меня мятными конфетами. Все они были однажды моими соседями, кратковременными попутчиками, оставившими в памяти не глубокие следы, а лёгкие царапины, как на фольге от шоколада, если разглаживать ногтем. Пока я предавался воспоминаниям, соседка справа легонько тронула меня за рукав. Извините, мне нужно выйти. Я поднялся с места. Она пошла в конец салона, а сумку оставила в кресле. Я огляделся. Женщина с котом спала, некрасиво раскрыв рот. Кот бодрствовал, глаза его сверкали и смотрел он на меня без всякой симпатии. Китаец у окна по-прежнему дремал, припав головой к иллюминатору. Пятница Вся планета устала. Стюардессы со своей тележкой, содержимое которой я знаю наизусть, ещё даже не вышли на трап обслуживания. Я сам не понимал, что делаю, просто опустил руку в чужую сумку. Хотел достать паспорт, а вытащил кошелёк. Красивый кожаный кошелёк бордового цвета из мягкой кожи, довольно туго набитый. Сзади раздался топот очередной стюардессы. Те из них, кто носят каблуки, особенно громко топают. Я вернул кошелёк на место, а стюардесса протопала мимо. Больше я на сумку не покушался, хотя соседки не было довольно долго, наверное, очередь в туалет. Она мило извинилась передо мной, скользнув на своё место. Нам принесли напитки и сэндвичи. От еды Маша отказалась, взяла томатный сок с лимоном. Я попросил стакан воды и выпил его залпом. В салоне выключили свет. Теперь почти все, даже кот, уснули. Лишь над несколькими креслами светились круглые глазки лампочек индивидуального освещения. Я редко сплю в полётах и тем более не смог бы уснуть сегодня. Вдыхая слабый аромат духов, Долетавших до меня из кресла справа, я думал о том, что жизнь похожа на компьютерную игру, где ты сразу и автор, и единственный игрок. Может, у кого-то происходит иначе, но я давно ни с кем не обсуждаю и не сравниваю свою жизнь, то, какой она могла бы стать, и то, какой она стала. Я совершаю заранее спланированные действия, зная, какой результат получу. Он может быть более или менее интенсивным, лишь в этом разница. Я перехожу из одного дня в другой как с уровня на уровень, где победы становятся вечер пятницы и СМС о зачислении зарплаты. Когда случаются сбои, болезни, задержки рейса, эвакуация аэропорта и так далее. Это меня раздражает. Но даже хаос, как я уже говорил, имеет свой строгий порядок. Я помню, когда понял это впервые, что хаос имеет свой строгий порядок. Мы тогда были с женой в Америке, в природном парке Эверглейд. Неслись по болотам на лодке с воздушным винтом, а рядом с нами коричневые аллигаторы плавали в мутной воде, как гигантские солёные огурцы в рассоле. А что будет, если они решат на нас напасть? спросила жена у нашего гида, загорелого красавца в тёмных очках. У меня есть строгая инструкция даже на самый невероятный случай, заверил её красавец. Предусмотрено всё. Хаос, как я теперь думаю, в жизнь приносят не чрезвычайные ситуации, регламентированные или нет инструкцией. Хаос это когда ты потерял все пройденные уровни разом, откатился к самому началу игры и теперь думаешь, правильно ли я жил до сих пор. Может, где-то рядом была другая возможность, маячило другое решение, то, которого ты не заметил или заметил, но с чел уж слишком неказистым или, наоборот, сложным. А сейчас вдруг видишь, как все могло бы получиться, имей ты лишь чуточку больше смелости. Уважаемые пассажиры, командир корабля включил табло «Пристегните ремни». Мы завершаем обслуживание. И начинаем готовиться к посадке. В салоне включили свет. Кот возмущённо мявкнул. Помните, как раньше летали? спросила вдруг Маша. Я кивнул, что помню, но по-прежнему боялся на неё взглянуть. Никто так не досматривал, ни пассажиров, ни вещи, и в самолёт шли пешком, и можно было курить на борту. Она улыбнулась. Ой, я помню, как в юности мне срочно нужно было в Москву, а билетов не было. Так мне одна девочка назвала имя сотрудницы аэропорта, Таня Пазнякова, как сейчас помню. И меня от этой Тани бесплатно посадили на рейс. Представляете? Маша улыбалась, а самолёт тем временем начал снижаться. Его слегка потряхивало, потом стало трясти сильнее, так что одна из стюардесс, собиравших мусор, чуть не упала. И где-то впереди заплакал ребёнок, повторяя: "Мы падаем, мама, мы падаем". "Можно я возьму вас за руку?" поспешно спросила Маша. Кавычки отпали за ненаддобностью. Она повернулась ко мне, и я увидел розовый шрам над губой справа. Она боялась летать и поэтому лихорадочно болтала с незнакомым человеком, не подозревая о том, что мы знакомы, при условии, что это всё же моя однокурсница, я не ошибся. болтала, лишь бы отвлечься от страха. Владонь её была холодной и влажной. Обычно я не пристаю к мужчинам, продолжала соседка, жмурясь от каждого нового толчка самолёта, как от спазма в желудке, но мне действительно очень страшно. Извините. Это боковой ветер, сказал я. Всё будет хорошо, обещаю, сядет как миленький. Вот идиот, надо было спросить, как её зовут. Они объяснять, откуда ветер дует. Самолет дважды заходил на посадку и дважды безуспешно. Уже видна была посадочная полоса, но мы снова поднимались, набирали высоту, кружились над городом и снова снижались. Лишь на третий раз борт приземлился, с такой силой и грохотом, как будто не совершил посадку, а ударился о землю, чтобы как в сказке обернуться кем-то другим. Во время руления его шатало во все стороны, как пьяницу. Пассажиры аплодировали. Маша отпустила мою руку, теперь её ладонь была горячая, а моя холодная. Наш самолёт совершил посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. Просим вас оставаться на своих местах. Но все уже начали отстёгиваться, вскакивать с нагретых кресел, включать телефоны. Маша достала из сумочки помаду и пудреницу. Китаец наматывал на шею шарф. Если я не решусь спросить её прямо сейчас, другого шанса не будет. Подали трап. Всем хотелось как можно скорее выйти наружу, в проходе толпилась очередь. Маша никуда не спешила и раздражала этим китайца, давно готового к старту. Я стал вытаскивать с багажной полки свою сумку. Рюкзак прихватите, пожалуйста, попросила Маша. Кожаный, чёрный. Моя ценность в её прошлом равнялась нулю. Её ценность для меня измерялась крупными цифрами, а в сумме всё равно был ноль. Из самолёта мы вышли вместе, дружнчики в нуле бледненьким стюардессам. В зале выдачи багажа ходили пограничники с собакой, ирландским сеттером. Кто-то рассказывал мне о том, что все эти собаки, обученные находить наркотики, самые настоящие наркоманы. Их сначала подсаживают на героин, а потом они ищут его, бегая по ленте багажа и обнюхивая чемоданы. Сеттер был очень красивый. В моём детстве во дворе жил такой. Его звали Ерофей. Ну, всего доброго, улыбнулась Маша на прощании. Ещё раз спасибо вам. Кожаный рюкзак слегка подпрыгивал на её спине. Я вызвал такси и, пока ждал машину, смотрел на встречающих. Их лица совершенно менялись, когда они видели того, за кем приехали в аэропорт. И лица тех, кто прилетел, тоже становились другими. счастливыми, красивыми и молодыми, даже у стариков. Наверное, это очень приятно, когда тебя встречает